Глава 14. Пришло утро с его заботами и суетой. Все встали, задвигались, заговорили, опять пришли модистки, опять вышла Марья Дмитриевна и позвали к чаю. Наташа широко раскрытыми глазами, как будто она хотела перехватить всякие устремленные на нее взгляд, беспокойно вглядывалась на всех, и старалась казаться такой же, какой она была всегда. После завтрака Марья Дмитриевна, это было лучшее время ее, сев на свое кресло, подозвала к себе Наташу и старого графа. ну друзья мои, теперь я все дело обдумала, и вот вам мой совет», — начала она. «Вчера, как вы знаете, была я у князя Николая, ну и поговорила с ним». Он кричать вздумал, да меня не перекричишь. Я все ему выпила. «Да что же он?» — спросил граф. «Он-то что? Сумасброд. Слышать не хочет». «Ну да что говорить, и так мы бедную девочку измучили», — сказала Мария Дмитриевна. «А совет мой вам, чтобы дела покончить и ехать домой в отрадное». и там ждать. — Ах, нет! — вскрикнула Наташа. — Нет, ехать, — сказала Марья Дмитриевна, — и там ждать. — Если жених теперь сюда приедет, без ссоры не обойдется, а он тут один на один с стариком все переговорит и потом к вам приедет. Илья Андреевич одобрил это предложение, тотчас поняв всю разумность его. Ежели старик смягчится, то тем лучше будет приехать к нему в Москву или Лысые горы уже после. Если нет, то венчаться против его воли можно будет только в отрадном. — И истинная правда, — сказал он. — Я и жалею, что к нему ездил и ее возил, — сказал старый граф. — Нет, чего жалеть. «Бывший здесь нельзя было не сделать почтения, но не хочет его дело», — сказала Марья Дмитриевна, что-то отыскивая в редикюле. «Да и преданное готово, чего вам еще ждать, а что не готово, я вам перешлю. Хоть и жалко мне вас, а лучше с Богом поезжайте». Найдя в редикюле то, что она искала, она передала Наташе. Это было письмо от княжны Марьи. «Тебе пишет. Как мучается бедняжка. Она боится, чтоб ты не подумала, что она тебя не любит». «Да она и не любит меня», — сказала Наташа. «Вздор, не говори!» — крикнула Марья Дмитриевна. «Никому не поверю. Я знаю, что не любит», — смело сказала Наташа, взяв письмо, — и в лице ее выразилась сухая и злобная решительность, заставившая Марью Дмитриевну пристальнее посмотреть на нее и нахмуриться. — Ты, матушка, так не отвечай, — сказала она, — что я говорю, то правда. Напиши ответ. Наташа не отвечала и пошла в свою комнату читать письмо книжной Марьи. Княжна Марья писала, что она была в отчаянии от происшедшего между ними недоразумения. «Какие бы ни были чувства отца, — писала княжна Марья, — она просила Наташу верить, что она не могла не любить ее как ту, которую выбрал ее брат, для счастья которого она всем готова была пожертвовать. Впрочем, писала она, не думайте, чтобы отец мой был дурно расположен к вам». Он больной и старый человек, которого надо извинять. Но он добр, великодушен и будет любить ту, которая сделает счастье его сына. Княжна Марья просила далее, чтобы Наташа назначила время, когда она может опять увидаться с ней. Прочтя письмо, Наташа села к письменному столу, чтобы написать ответ. «Милая княжна!» Быстро, механически написала она и остановилась. Что ж дальше могла написать она после всего того, что было вчера? Да-да, все это было, и теперь уже все другое, думала она, сидя над начатым письмом. Надо отказать ему? Неужели надо? Это ужасно. И чтобы не думать этих страшных мыслей, она пошла к Соне и с ней вместе стала разбирать узоры. После обеда... Наташа ушла в свою комнату и опять взяла письмо княжны Марьи. «Неужели все уже кончено?» — думала она. «Неужели так скоро все это случилось и уничтожило все прежнее?» Она во всей прежней силе вспоминала свою любовь к князю Андрею и вместе с тем чувствовала, что любила Курагина. Она живо представляла себя женою князя Андрея, представляла себе столько раз повторенную ее воображением картину счастья с ним, и вместе с тем, разгораясь от волнения, представляла себе все подробности своего вчерашнего свидания с Анатолием. «Отчего же бы это не могло быть вместе?» Иногда в совершенном затмении думала она, Тогда только я бы была совсем счастлива, а теперь я должна выбрать, и не без одного из обоих я не могу быть счастлива. Одно, думала она, сказать то, что было князю Андрею, или скрыть одинаково невозможно, а с этим ничего не испорчено. Но неужели расстаться навсегда с этим счастьем любви к князю Андрею, которым я жила так долго? «Барышня, — шепотом с таинственным видом сказала девушка, входя в комнату, — мне один человек велел передать. Девушка подала письмо. «Только ради Христа, барышня, — говорила еще девушка, — когда Наташа, не думая механическим движением, сломала печать и читала любовное письмо, Анатолий, из которого она, не понимая ни слова, понимала только одно, что это письмо было от него, от того человека, которого она любит». «Да, она любит, иначе разве могло бы случиться то, что случилось? Разве могло бы быть в ее руке любовное письмо от него?» Трясущимися руками Наташа держала это страстное любовное письмо, сочиненное для Анатолия Долоховым, и, читая его, находила в нем отголоски всего того, что ей казалось, она сама чувствовала. «Со вчерашнего вечера участь моя решена». «Быть любимым вами или умереть? Мне нет другого выхода!» Начиналось письмо. Потом он писал, что знает про то, что родные ее не отдадут ему, что на это есть тайные причины, которые он ей одной может открыть, но что, ежели она его любит, то ей стоит сказать это слово «да». и никакие силы людские не помешают их блаженству. Любовь победит все, он похитит и увезет ее на край света. «Да, да, я люблю его», — думала Наташа, перечитывая двадцатый раз письмо и отыскивая какой-то особенный глубокий смысл в каждом его слове. В этот вечер Мария Дмитриевна ехала к Архаровым, и предложила барышням ехать с нею. Наташа под предлогом головной боли осталась дома.